Раздел 3. Технологии. Главы раздела. Наркоманы нового типа. Цифровые портные. Технологически усовершенствованные люди. Дроны. Бескомпьютерщики. Безработные преподаватели иностранных языков. Боты с привилегиями. Новые лудиты дополнения. Неожиданные гости на борту частных самолетов. Социальные миллионеры. Глава 16. Наркоманы нового типа. В 2016 году в крупных городах можно было заметить нечто довольно любопытное. К людям, уткнувшимся в свои телефоны в ожидании автобуса или при переходе улицы, все уже привыкли. Но кое-кто вел себя иначе. Как правило, это были подростки и миллениалы, безуста лесновавшие взад и вперед по тротуарам, яростно размахивая при этом телефонами. Эти странные граждане жили в дополненной реальности, сокращенно ДР. И они были увлечены первой массовой ДР-игрой, Pokemon Go, выпущенной на рынке компанией Niantic, Летом 2016 года в ней впервые использовалось наложение компьютерной графики на реальную окружающую обстановку, которую видел перед собой игрок. Учитывая, что подавляющее большинство людей заглядывает в свои мобильные устройства чаще 200 раз в день, определить грань между нормой и зависимостью от них часто бывает сложно. Но когда вокруг бегает народ живущие частично в реальном мире, а частично в виртуальном, то, что это помешательство, становится вполне очевидным. Вы видите газон, а ловцы покемонов — монстрика на нем. Вы видите пустые качели, а они, качающиеся на них, — воображаемое существо. Игра стала наркотиком нового типа, а впавшие в зависимость от нее буквально помешались. Очень скоро грабители сообразили, что людей со смартфонами подороже можно заманивать в самые темные закоулки при помощи экзотических существ. Это яркий пример нашей коллективной зависимости от дисплея, особенно мобильного, и того, насколько далеко она зашла. Возможно, эта зависимость не так опасна для здоровья, как наркомания или алкоголизм, но резкий рост продаж бессмысленных игровых приложений говорит о том, что она может обходиться так же дорого. В этих играх пользователю раз за разом предлагается потратить 1-2 доллара на очередную дозу. Товар, существующий исключительно в цифровом мире и не имеющий никакой ценности вне его. И как в случае с другими зависимостями, где дело никогда не заканчивается очередной опорожненной бутылкой или выкуренной пачкой сигарет. Конца и края этому нет. Особую опасность зависимость от смартфонов представляет для американской молодежи. По данным опроса, проведенного некоммерческой организацией Common Sense Media, примерно 50% американских подростков ощущают зависимость от своих мобильных устройств. Это половина всех подростков страны, вне зависимости от места жительства и благосостояния. Зависимость от смартфона сильнее затрагивает молодых женщин. Картина нарушений у них очень похожа на характерную для зависимостей от опасных веществ. Может вызывать проблемы со сном, тревожность, депрессию и даже приводить к злоупотреблению алкоголем и наркотиками. Присмотримся немного внимательнее к Pokemon Go. Чем она так привлекала людей и почему обходилась так дорого? Вызывающие привыкание продукты нового поколения, особенно игровые, побуждают пользователя не только больше времени проводить в приложении, но и тратить деньги. Покупки, сделанные в Pokemon Go, позволили ей стать первой игрой, достигшей объема продаж 500 миллионов долларов. При этом сами покупки выглядят обманчиво мелкими. Доллар туда, доллар сюда. Доллары молниеносно складываются в значительные суммы. Особенно активные пользователи могут, не задумываясь, тратить на игру по сотне в день. По деньгам это равносильно тому, чтобы выкуривать по пять пачек сигарет или выпивать по три бутылки джина ежедневно. В игре поддерживаются микротранзакции небольшие суммы трат на игровые цели. Считается, что такого рода покупки впервые внедрила компания Nexon, провозглашающая своей целью сохранение пользователя на месяцы и годы. Похоже, что это и есть прямой путь к зависимости, а вместе с тем и к баснословным доходам разработчиков. По существующим оценкам, на долю смартфонов и планшетов приходится 42% всей мировой выручки создателей компьютерных игр. Другой пример, вызывающего зависимость продукта, извлекающего доходы из продаж в мобильном приложении, игра «Ким Кардашьян, Hollywood», названная в честь своей создательницы. Разработчики игры в полной мере использовали присущую американцам одержимость славой. Скачать игру можно бесплатно, но за первые полтора года она принесла более 100 миллионов долларов выручки. В основу положена блестящая идея. Играют не ради перехода на новые уровни или призов, а ради признания, славы и поклонников. Кардашьян по максимуму воспользовалась недостижимой мечтой многих американцев о славе, красоте и возможности посещать самые эксклюзивные места на планете. В виде увлекательной компьютерной игры все это приводит пользователей в полный экстаз. И почему бы не потратить в мобильном приложении доллар, чтобы иметь возможность выйти в свет с новым красавцем? В BuzzFeed одна студентка рассказывала, что за первые два дня потратила на игру 100 долларов. И только потом до меня дошло, что я потратила самые настоящие деньги. Я уговаривала себя, что это, наверное, хорошая инвестиция, но понятно ведь, что это совершенно не так. По данным производителя игры, компании Gloomobile, приведенным в ее отчете за 9 месяцев 2014 года, за первые 3 месяца после выхода на рынок, выручка от игры составила почти 43,5 миллиона долларов при почти 23 миллионах скачиваний. Есть ли что-то общее между психологией пользователей таких, вызывающих зависимость продуктов, и психологией наркоманов? Согласно пятому изданию диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам DSM-5, это действительно может быть так. Вопрос о том, что следует понимать под термином «зависимость», все еще остается дискуссионным. Но Американская ассоциация психиатров считает, что она проявляется в неадекватном систематическом употреблении веществ, которое приводит к патологическим нарушениям функций или расстройствам, проявляющимся в том числе в виде следующих симптомов. Симптом 1. Употребление в большем количестве, чем предполагалось изначально. Симптом 2. Настойчивое желание или безуспешные попытки ограничить употребление. Симптом третий. Очень большое количество времени, потраченного на приобретение, употребление и восстановление после него. Симптом четвертый. сокращение вследствие употребления времени, затрачиваемого на другие важные дела. Очень похоже на то, что в ближайшем будущем этим критериям будут соответствовать и смартфоны с играми. Наркоманам, принадлежащим к 10% самых зависимых, отказ от приводящих их в желаемое состояние веществ дается особенно трудно. То же происходит и в случае с играми. Что касается алкоголя, то 10% наиболее сильно пьющих американцев обеспечивают основную часть продаж в отрасли. То же можно сказать о некоторых играх и технологиях. Высшая категория геймеров просто ненасытна. Компания King, создавшая популярную игру Candy Crush Saga, сообщала, что несмотря на тенденцию к снижению числа ежемесячных активных пользователей, MAU мобильной игры, остающиеся, тратят на внутриигровые товары больше денег, чем когда-либо прежде. О том, что игромания реально существует, было хорошо известно и ранее. однако Когда зависимость от компьютерных игр обнаружили и описали впервые, ее было легче выявить, а игры ничто не мешало в буквальном смысле слова «отключить от электричества». Известен случай, когда один молодой человек просидел за компьютерной игрой 45 дней кряду Его жизнь пошла под откос, и дело кончилось самым типичным образом — курсом реабилитации в Вашингтонской клинике «Рестарт» специализирующиеся на игровой зависимости. Такое компульсивное поведение разрушает отношения и очень многое другое по всему земному шару. Игромания, в первую очередь смартфонная, привела в состояние повышенной боеготовности Китай. Китайские дети так много играют в компьютерные игры и демонстрируют такую зависимость от них, что родители отправляют их в специальные оздоровительные лагеря, где помогают избавиться от игромании. В будущем нечто похожее, возможно, предстоит и американским родителям. В Испании двоих детей госпитализировали в связи с зависимостью от мобильных телефонов, что стало первым случаем подобного рода в стране. Родители направили в психиатрическую клинику двоих детей в возрасте 12 и 13 лет которые не могли ничем заниматься без своих телефонов, сообщала британская газета «The Guardian». Когда большинство практикующих специалистов признает такое поведение полноценной зависимостью, его включат в программы обязательного медицинского страхования. Кроме того, родители могут потребовать от компаний возмещения средств, полученных от детей, недобросовестными методами. В 2014 году Apple договорилась с Федеральной комиссией по торговле о возврате родителям 32,5 миллионов долларов, потраченных их детьми, которые получили возможность делать покупки без ввода пароля на телефоне. В остальном все это смахивает на дикий запад. регулирование нет, ограничения по деньгам и по времени отсутствуют. Ничто не остановит разработчика, от создания сколь угодно пагубного приложения, если его можно сделать привлекательным для определенной группы подростков и молодежи. Все эти зависимости выглядят еще хуже в увязке с антиобщественным поведением и отсутствием успехов в других занятиях, например, в чтении или математике. Игра-стрелялка, требующая все больше и больше усилий для уничтожения плохих парней, вряд ли сформируют будущего нейрохирурга. Но другие игры могут быть и увлекательными, и развивающими одновременно. Они могут учить детей истории, бизнесу и искусству или, в случае многопользовательских игр, прививать важные навыки коллективной работы, креативности и сотрудничества. Чтобы быть полностью откровенным, признаюсь, что в качестве хобби «Я создал собственную компьютерную игру». Разумеется, это политическая игра под названием «270», которая объясняет людям силу денег и суть коллегии выборщиков. Примерно 5% играющих посвящают ей 4 часа в день или больше. Игра учит истории, политики и стратегии, а играть в нее можно бесплатно. Надеюсь, что она послужит для американцев, и остальных жителей планеты увлекательным и интересным способом узнать больше о политической системе. Игры на персональных компьютерах и в смартфонах могут доставлять массу удовольствия, развивать правильные реакции и быть познавательными. Они могут также быть дорогостоящей пустопорожней тратой времени, вызывающей опасную зависимость. У нас до сих пор нет четких критериев того, Что такое злоупотребление компьютерными играми? Хотя мы стоим на пороге массового распространения дополненной реальности, виртуальной реальности и прочих 3D-технологий, неспособность взять все это под контроль прямо сейчас губительно отразится на огромном количестве молодых людей, как в нашей стране, так и за рубежом, особенно в Азии. Нам нужна совершенно новая система диагностике и профилактике игровой зависимости, иначе игры превратятся в новые сигареты.